Глава 19 Мистер Линдгрен Я и представить себе не могла, как много людей захотят прибегнуть к волшебству, чтобы решить весьма банальную проблему – проблему рассеянности и забывчивости. Так один исследователь и создатель чар посетовал на то, что ему часто в голову приходят дельные мысли. Одна беда – будучи постоянно занят, он часто забывает их. Специально для него Магнус добыл блокнот памяти. Блокнот, который отныне будет записывать все мысли исследователя самостоятельно, даже если он сам их забыл. Еще один бедолага постоянно терял свои очки, перчатки и важные записи. Для него мы приготовили очки всевидящего глаза. Они не только улучшали зрение, но и показывали местонахождение любых потерянных предметов. У них был лишь один крохотный недостаток. Очки порой могли показывать вещи, потерянные другими людьми, лет так 20 назад. «Как говорил Магнус, диковины, сделанные человеческими руками, редко бывали совершенными. Сразу после бедолаги-растеряши ко мне нагрянул весьма харизматичный персонаж – сварливый старик, мечтающий о тишине и покое. Сам он при этом говорил громогласным голосом и бронился. Магнус даже ненадолго покинул свою башню, чтобы узнать, что происходит, и, хочется верить, вступиться за меня». Старик ужасно раздражался из-за шума. С одной стороны от него жила многодетная семья, радостные или не очень детские вопли и голоса в которой почти не умолкали, с другой – вечно голдящие и переругивающиеся соседи. Я поспешила прийти старику на помощь, продав ему, добытый мангусом, колпак умиротворения. Надетый на голову, он создавал вокруг владельца поле тишины. Выглядел он на редкость смешно и напоминал мне шапочку для гнома, одного из помощников Белоснежки. Однако сварливый старик ушел, напивая себе под нос. Даже не думала, что он так умеет Еще один довольный заказчик покинул лавочку, сжимая в руках ключик Который жужжал, я бы даже сказала, почти вибрировал Если хозяин оставлял его где-то или забывал взять с собой Кроме того, этот чудесный ключ подстраивался под любой существующий замок Но только в том случае, если тот вместе с дверью и домом принадлежал его хозяину Как ключ выяснял это, ума не приложу, но Магнус заверил меня, что он ни в коем случае не допустит, чтобы его диковины применялись в преступных целях. Мы с Черношом переглянулись. Магнус даже не заметил, с каким жаром это сказал. Кажется, он начал относиться к волшебным вещицам немного иначе, нежели как к мусору, раз уж они недостойны упоминания в его диссертации. К слову об этом, я с привычным энтузиазмом разбирала принесенные Магнусом магические диковины. Список необходимых для жителей Нортфолла вещиц не уменьшался, а только рос. Но меня радовало, что это не приводило его в ужас. В отличие от сварливого старика, не тишины, я умудрилась задать Магнусу кучу вопросов. Последними из них были «Как думаете, хоть в каком-нибудь мире существуют волшебные лампы джинов?» А джинны существуют? А вы не могли бы их достать? Да нет, не джинов, их лампы. А какие три желания вы бы загадали? Увы, Магнус не успел ответить ни на один из вопросов. Отчасти виновата я сама, почти не делающая между ними пауз, отчасти появившийся в лавке незнакомец. Немолодой мужчина, высокий, с густыми и тщательно уложенными волосами, цвета серого пепла и таким выражением лица, как будто только что проглотил лимон. Завидев Магнуса со списком новых заказов в руке, он сморщился еще больше. «Значит, слухи не врут». Незнакомец обвел взглядом лавку, словно ища в ней источник зла. «Вот этой ерундой ты занимаешься вместо того, чтобы писать диссертацию? Этими твоими диковинками?» Последнее слово он буквально выплюнул, словно корку от преснопамятного лимона. На меня мужчина не обращал никакого внимания. Одет он был, к слову, в серебристую мантию изящного кроя с богатой вышивкой, белой нитью по рукавам и подолу. Вероятно, коллега Магнуса, какой-нибудь маг-аристократ и тоже, судя по всему, скептик самого высшего порядка. «Это надо же с такой кислой миной и с таким пренебрежением говорить о волшебстве!» Я ожидала от колючки какого-нибудь язвительного или даже чуть грубоватого ответа, но он, казалось, словно окаменел. И листок со списком заказов явно безотчетно спрятал за спину. Не дать не взять мальчишка, получивший первую двойку и теперь прячущий от родителей дневник. «Это исследование поможет тебе проложить путь в гильдию магов. Тот, кто откладывает диссертацию в пользу игрушек...» Магнус изумил меня. Пусть он и изменился в лице, но... Промолчал. «Не знаю, что у них с незнакомцем были за отношения, но я отчетливо поняла, репутацию Магнуса нужно спасать. Или, быть может, его самого». «За продажу диковинок», — отвечаю я. «С достоинством», — сказала я. «Господин Линдгрен лишь отдает мне, не подошедшие для его магических изысканий, вещицы». И «Зачем ему это делать?» Наконец, взгляд незнакомца остановился на мне. Вот только вызванные этим фактом ощущения были весьма своеобразны. Пожалуй, я бы предпочла, чтобы он и дальше меня не замечал. «А вы вообще кто?» «Я Снежана, хозяйка лавки «Магические диковинки». Фамилию называть не стала. Слишком уж непривычно она для местных ушей». «Магнус, что она здесь делает?» «Она же сказала». «Сухо сказал колючка». «Продает диковины, которые мне самому уже не нужны». «И зачем тебе это?» Магнус пожал плечами. «Это ее радует, а мне нравится ее улыбка». У нас с Чернышом, прислушивающемуся к разговору, одновременно отпала челюсть. «Что Колючка только что сказал?» Незнакомец недоуменно оглядел меня с ног до головы. «Прекрасно. Ты еще и завел себе любовницу, которая отвлекает тебя от диссертации». «Не мог подождать вступления в гильдию и выбрать пассию среди более подходящих тебе по статусу?» «Ответственно заявляю, я добрый человек, но не тогда, когда мне в лицо говорят такие вещи, да еще и так, будто меня здесь попросту нет». «Снежок, полка двадцать два, место пять», — процедила я. Щеки мои пылали так, словно их зажгли изнутри. Недоумение в глазах мужчины стало еще отчетливее, а в руку мне упала глянцево-серебристая петарда. Это гневливая шутиха. Мертвенно-спокойным голосом сказала я. По заверениям господина Магнуса, будучи зажженной, она пинает зарядами под зад того, на кого ее натравят. Ощущения, полагаю, не из приятных. Вы, я вижу, очень следите за своим внешним видом и репутацией, полагаю, тоже. Как, по-вашему, для человека вашего статуса позволительно с воплями убегать от зачарованной шутихи, которая так и норовит запустить вас в воздух? «Да как ты смеешь мне угрожать, базарная девка?» Побагровев, незнакомец шагнул вперед. Магнус спокойным, но уверенным жестом положил ладонь ему на грудь, преграждая путь. На его скулах играли желваки, а взгляд был полон мрачного гнева. Я впервые видела его таким. «Если вы не покинете мою лавку в ближайшие десять секунд, я запущу шутиху», — пообещала я. Незнакомец смерил меня уничтожающим взглядом. Впрочем, брошенный на Магнуса был ничуть не мягче и теплей. Дверь за мужчиной с грохотом захлопнулась. «Извините меня за случившееся», — хрипло сказал Колючка. «Что-то в его лице было такое...» «Вы из-за него так расстроились?» «Да не обращайте внимания, он же просто злобный старикашка». Тут я немного покривила душой. Выглядел незнакомец, пусть и куда взрослее меня, но очень импозантным». И вообще должна отметить, что подобные заявления мне не свойственны. Обычно я люблю людей, но мне ужасно хотелось поддержать Магнуса, которому этот надменный незнакомец изрядно подпортил настроение. А он вдруг подался ко мне, и в его обычно холодных равнодушных глазах сверкнула сталь. «Не смей говорить так о моем отце», — отчеканил он. И вылетел из комнаты. Черныш озадаченно почесал в затылке лапкой. Мы обменялись с ним взглядами. Неловко вышло. Впрочем, от своих слов отказываться мне не хотелось. Стоит только вспомнить, как старший Линдгрен отзывался обо мне. Да уж, надо признать, что знакомство с семьей Магнуса не задалось с самого начала.